Тем временем младший брат объехал немало чужих стран, но свой жизненный путь он совершал один. Дома на родине его добровольное изгнание истолковали превратно, и он, не без боли в сердце, терпел незаслуженные попреки и укоры за то, что стоило ему таких мук и так омрачало его жизнь.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 Последние слова срывающимся голосом, а потом умолк. — Остальное, — сказал мистер Гарленд, пожимая ему руку, — я знаю сам. — Да, — согласился его друг, — о дальнейшем распространяться не стоит. Вы помните, чем кончились все мои поиски? Скольких трудов, скольких ухищрений стоило мне сначала дознаться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 Но на душе у меня тяжело, друг мой, и никакие надежды, никакие доводы рассудка не могут побороть печаль, сжимающую мне сердце. Ну что ж тут удивительного, сказал мистер Гарленд, виной этому ваша повесть, время и место, опуще всего холодная тоскливая ночь. Она на кого угодно нагонит тоску. Прислушайтесь, как дико завывает ветер. Глава 70. -е. Рассвело, и наступивший день застал их все еще в пути. Накануне им приходилось останавливаться на обед, на ужин и подолгу ждать свежих лошадей, особенно ночью. Лишних остановок старались не делать, но погода по-прежнему была суровая, к тому же дорога испортилась и большей частью шла в гору, следовательно, до места своего назначения они могли добраться только к ночь. Кит держался молодцом, хоть весь и закостенел от холода. Впрочем, до того ли ему было, чтобы думать о собственных неудобствах, когда он мысленно рисовал себе счастливое завершение этого путешествия, и, глядя по сторонам, дивясь всему, что попадалось им навстречу, старался любыми средствами разогнать кровь по жилам. И он, и его спутники чувствовали, что их нетерпение возрастает с каждой минутой, по мере того, как близится вечер. Но время тоже не стояло на месте. Короткий зимний день быстро потух, наступили сумерки, а им оставалось проехать еще не одну милю. К ночи ветер немного унялся. Его отдаленные забывания стали тише и тоскливее, и он скользил, несмело играя сухим терновником, словно какой-то гигантский призрак, который, шелестя одеждами, крадучись, пробирается по слишком узкой для него дороге. Постепенно его порывы становились все слабее и слабее, и, наконец, совсем стихли, и тогда повалил снег. Густые хлопья скоро запорошили землю, прикрыв ее плотной белой пеленой, и все вокруг погрузилось в таинственное молчание. Колеса бесшумно катились по дороге. Дробное звонкое цоканье подков перешло в глухой невнятный стук. Жизнь, которой было полно их быстрое движение вперед, постепенно замирала, и от того, что оставалось на ее месте, Веяло смертью. Заслоняясь ладонью от снега, слепившего ему глаза и замерзавшего на ресницах, Кит старался разглядеть мерцание огней вдали, говоривших о близости какого-нибудь города. И чего только не чудилось ему в эти минуты. Вот перед ним вставала высокая церковь со шпилем, а при ближайшем рассмотрении Она оказывалась деревом, сараем или просто тенью, отброшенной на землю фонарями карет. Вот то далеко впереди, то чуть не сталкиваясь с ними, на узкой дороге возникали всадники, пешеходы, фургоны. Подъедешь ближе, и они тоже становятся тенями. Изгородь, какие-то развалины, совершенно явственный конек крыши. Но карета проносится мимо. И ничего этого нет. Разлившаяся вода, повороты, мосты преграждали им путь. А на самом деле на дороге было пусто, и с их приближением все эти миражи рассеивались. Карета остановилась у одинок стоявшей в поле почтовой станции. Кит еле слез с запяток. Так у него закочнели ноги. И, назвав деревушку, конечную цель их путешествия спросил, сколько еще до нее осталось. В этот час, поздний час для такого захолустья, все здесь уже спали, но чей-то голос ответил ему из верхнего окна. Десять миль. Следующие десять минут тянулись словно час. Но, наконец, какой-то человек, зябко поеживаясь, вывел из конюшни лошадей... Опять задержка, на сей раз покороче, и они снова в пути. Теперь карета свернула на проселок, и мили через три-четыре пугливые лошади поплелись шагом, ибо глубокие колеи и рытвины, прикрытые снегом, были для них настоящими ловушками. Наши путники дошли к этому времени до такой степени волнения, что не в силах терпеть столь медленную езду — вылезли из кареты и побрели следом за ней. Оставшиеся десять миль казались им нескончаемыми, каждый шаг давался с трудом. И когда они все трое подумали, что Возница сбился с дороги, где-то совсем близко на колокольне пробила полночь, и карета остановилась. Казалось, она и так-то чуть-чуть ползла, Но вот снег перестал поскрипывать под ее колесами, и воцарившаяся тишина ошеломила их, словно это безмолвие пришло на смену оглушительному шуму и грохту. — Приехали, — сказал фрейтор, спрыгнув с седла и постучал в дверь маленькой харчевни. — Эй, отзовитесь! Сейчас для них глухая ночь, спят как убитые. Он стучал долго и громко. Но так никого и не добудился. Харчевне стояла темная, притихшая. Они отошли немного назад и посмотрели на ее окна, которые черными заплатами выступали на заиндевевшем фасаде. Хоть бы в одном загорелся огонь. Ни признака жизни. Можно было подумать, что домишка этот нежилой или что обитатели его умерли во сне. Они переговаривались между собой почему-то шепотом, словно боясь опять разбудить печальное эхо, потревоженное их стуком. — Пойдемте, — сказал младший брат, — пусть стучит. — Авось да достучится. Я все равно не успокоюсь до тех пор, пока у меня не будет уверенности, что мы не опоздали. Умоляю вас, пойдемте и они пошли, наказав Форейтеру устроить их на ночлег в Харчевне, и тот снова принялся стучать. Кит шагал следом за ними с небольшим узелком в руках, который он повесил в карете в последнюю минуту перед отъездом. Это была коноплянка в той самой клетке, в какой она оставила ее. Кит знал, что она будет рада увидеть свою любимицу. Дорога постепенно спускалась под гору, и вскоре колокольня, на которой недавно били часы, и деревенские домишки, которые теснились вокруг нее, исчезли у них из виду. Стук в дверь, возобновившийся с новой силой, неприятно резнул им слух в этой глубокой тишине и они досадовали на Форейтера и на себя за то, что не приказали ему дождаться их возвращения. Церковь, одетая в холодный белый саван, снова показалась за поворотом дороги, и через несколько минут они подошли к ней вплотную. Древняя церковь, древняя, седая даже здесь среди этого омертвелого пейзажа. Старинные солнечные часы на колокольне так занесло снегом, что о их существовании можно было только догадываться. Казалось, само время состарилось, одряхлело здесь и уже не в силах привести день на смену этой печальной ночи. Невдалеке была калитка, ведущая на кладбище. От нее разбегалось несколько тропинок, и, не зная, по какой пройти, Они снова остановились. А вот и деревенская улица, если можно назвать улицей, два ряда убогих домишек, и совсем древних, и поновее, которые стояли и передом, и задом, и боком к дороге, и кое-где даже вылезали на нее какой-нибудь пристройкой или вывеской. В одном из окон мерцал слабый огонек, И Кит подбежал к этому домику, в надежде, что там ему удастся узнать, куда идти дальше. Он получил ответ на первый же свой окрик, и вскоре у окна появился старик, который, кутая шею от холода, спросил, кто его тревожит в такой неурочный час. «Стужа — Стужа-то какая! — ворчал он. — А тут человека будет среди ночи и спрашивается, зачем. — Не такое у меня ремесло. Уж если я кому понадобился, могут и подождать, особенно в зимнее время. Ну, что вам нужно? — Я не стал бы вас будить, если б знал, что вы старик, да к тому же больной, — ответил Кит. — Старик, — брюзгливо повторил тот, — а кто тебе сказал, что я старик? Я, может, не такой дряхлый, как ты думаешь, друг мой любезный. А что до болезней, так молодежи подчас хуже, чем мне приходится. И это очень жаль. Не то жаль, что я для своих лет такой сильный да крепкий, а что они очень уж нежные и хилые. Впрочем, прошу прощения за эти слова, — добавил он. Я поначалу погорячился, не разглядел, что вы не здешний, плохо вижу в темноте. Но это не от старости, не от болезни, просто зрение плохое. — Мне очень жаль, что я поднял вас с постели, — сказал Кит. Но вот те двое джентльменов, которые стоят у калитки, тоже не здешние. Они приехали издалека и хотят повидать священника. Вы не знаете, как к нему пройти? — Еще бы не знать! — дрожащим голосом ответил старик. — Слава богу! Будущей весной исполнится пятьдесят лет, как я здесь кладбищенским сторожем. Идите направо, вон по той тропинке. Надо думать, вы не привезли дурных вестей нашему доброму священнику? Кит наспех успокоил, поблагодарил старика и уже хотел отойти, как вдруг его внимание привлек детский голос. Взглянув вверх, Он увидел в окне соседнего дома маленького мальчика. — Что это? — взволнованно крикнул малыш. — Неужели мои сны сбылись? Ответьте мне! — Ах ты, бедняжка! — сказал кладбищенский сторож, прежде чем кит успел выговорить слово. — Ну что, дружок, что? Неужели мои сны сбылись? — повторил мальчик так горячо, что его нельзя было слушать без волнения. — Нет, не верю, не верю! «Разве это возможно?» «Я понимаю, о чем он сказал кладбищенский сторож. Ложись спать, дружок!» «Разве это возможно?» С отчаянием воскликнул мальчик. «Ведь так не бывает! Но и этой ночью, и прошлой все тот же сон, только усну опять, опять! А ты не бойся, ложись!» — ласково проговорил старик. «Перестанут тебя мучить твои сны». «Нет, пусть снятся, пусть, я не боюсь, только мне так грустно, так грустно!» Старик сказал, «Да благословит тебя Бог», мальчик сквозь слезы пожелал ему спокойной ночи, и кит снова остался один.